Царевич прибыл в Неаполь в мае, когда в садах зацветали розы, когда море было все в синих и зеленых тенях, когда в безветрии теплых дней над белыми домами города, над зонтичными пиниями, взбегающими на склоны горы, курился везурий, когда на песках под вечный шум медленного прибоя лежали, дремали на солнце беспечные вольные лацарони. своему счастью не имеющие ни великих наследств, да нередко не имеющие отцов. Луна светила в высокие окна замка, где при свечах шумно ужинал царевич Алексей со своей подружкой да секретарем Кей. В Сантельме царевич снова отошел душой, надежды ожили в нем. Поднимая бокал с красным вином, он с блаженной пьяной улыбкой сказал секретарю Кейлю, «Государь, при отъезде вашем я попрошу вас взять с собой два письма, которые вы перешлете надежным образом в Россию к резиденту Плееру, а он сумеет их вручить кому надо». Секретарь Кейль взят те два письма у царевича согласился, Письма эти были адресованы архиепископу Ростовскому д да о нескольким сенаторам. — Превосходительные господа сенаторы, — писал ц а р е ч и ч как у вашей милости, так чаю всего народа вызывает сомнение мое от российских краев отлучения и пребывания по сее время безвестны. Отлучиться от Отечества принудило меня безвинное преследование, особенно, что меня едва в монахи не постригли насильно. Но Господь дал мне случай сохранить себя временной отлучкой от любезного Отечества, и ныне я обретаюсь благополучно и з д о р о в о под хранением некой высокой особы до времени, когда смогу возвратиться к Отечеству».